Глава 17. Мы прошли через полутемный коридор и вскоре оказались у самой сцены. Рабочие торопливо расставляли декорацию и старинную мебель. С краю сцены стояли две актрисы в красивых бальных платьях и долговязый мужчина в сюртуке. Мы прошли вслед за провожатой через сцену и снова оказались в коридоре. «Подождите», — попросила женщина, постучалась и вошла в гримерку. Через минуту она вернулась. «Товарищи, только недолго, через 15 минут генеральная репетиция». Мы осторожно вошли в гримерку. Андрей Миронов сидел в кресле, в военном камзоле с эполетами. Да, это был вовсе не молодой обаятельный жулик Гена Казадоев из бриллиантовой руки. И не великий комбинатор-красавец Остап Бендер. А человек уже зрелый, с уставшим взглядом. «Здравствуйте, Андрей Андреевич!» – поздоровался Вадим. «Я застыл, еще не веря, что передо мной живая легенда советского кинематографа». «Здравствуйте!» — грустно улыбнулся Миронов. «Вы же из газеты?» «Да! Мы очень рады видеть вас в нашем городе!» «Присаживайтесь!» — предложил актер и показал на небольшой диванчик напротив. Когда мы присели, Вадим спросил. «Андрей Александрович, у вас миллионы поклонников в Советском Союзе!» в том числе и в нашем городе. Но в последнее время вас совсем не часто можно увидеть в кино. Почему так? Не стану лукавить. Но в последнее время я больше внимания уделяю театру и постановкам. Кстати, в новом спектакле «Тени» я являюсь еще и режиссером. Расскажите о своем новом спектакле? Как я понял, вы играете военного? Да, играю генерала Петра Сергеевича Клаверова. «Андрей Александрович, почему вы зацепились именно за эту пьесу Салтыкова-Щедрина?» Миронов улыбнулся. «Знаете, когда я впервые прочел «Тени», то почти сразу загорелся поставить пьесу. Это удивительное произведение. Я бы охарактеризовал драматической сатирой. Ну, это и драма, и мелодрама одновременно. В ней есть и Гоголь, и Достоевский, и Островский. А что вас вообще побудило прочитать эту пьесу? И как вам хватает время на чтение? Вы ведь очень востребованный актер театра и кино. Думаю, время на чтение всегда нужно находить. Мне кто-то из друзей посоветовал тени. К тому же ранее ставили два интересных режиссера — Дикий и Акимов. И в этом есть странная закономерность. Оба режиссера в свое время были обласканы славой. А потом... Впрочем, я не буду рассказывать, что с ними случилось, вы наверняка и так знаете. Но для меня эта пьеса — прежде всего необыкновенная история, в которой в достаточной степени переплетены острота и жгучесть того сурового времени. К тому же эта история перекликается с сегодняшними реалиями времени. И в чем же? Да во многом. Скажем, по линии бюрократии не только. Энергия крупного чиновника, того же Клаверова, моего героя, в период любой перестройки только увеличивается. Мимикрия и приспособленчество этого человека — уничтожение всего, что мешает его целям. Ведь, заметьте, любой циник способен перестраиваться всего за полчаса. Значит, «И в наше время еще остались эти клаверовые. «Конечно! Да вы осмотритесь вокруг!» Миронов сделал широкий жест руками. «Их, этих клаверовых, полно! Он чиновник. Даже перестраиваясь, первым тормозит все движение вперед. Потому что сверхзадача того человека, в первую очередь, карьера. Удовлетворение собственных интересов и собственного благополучия. Если сегодня он будет говорить одно, а завтра другое, то сделает это даже совершенно не задумываясь. Как же Миронов удивительно прав, какой он проницательный и как точно описал среднего чиновника в любом времени. Андрей Александрович, знаю, что вы совершенно не любите рассказывать о личной жизни, но все же чем увлекаетесь в редкие свободные часы? Люблю слушать музыку. Обожаю Фрэнка Синатры. Танцы, путешествия, встречи с друзьями. К сожалению, сейчас совершенно ни на что не хватает времени. В двери постучали, и заглянула рыжая девушка. «Андрей Александрович, репетиция уже начинается!» Миронов сразу подскочил, как пружина. «Что ж, друзья, мне пора!» «Мы тоже привстали!» «Спасибо, что уделили немного времени!» Кивнул Вадим. «Андрей Александрович», — пробормотал я, — «спасибо вам за ваше творчество, за ваши фильмы и спектакли. Знаете, вы будто внесли в серую советскую жизнь что-то неповторимо яркое, светлое и праздничное. Вы подарили радость миллионам зрителей и ощущения волшебства». Миронов грустно улыбнулся. «Спасибо и вам за теплые слова. Кем бы мы были, если бы не наши благодарные зрители?» Актер вышел из гримёрки, следом вышли и мы. Я смотрел вслед уходящему гению сцены, но так и не отважился сказать ему всей правды. Андрея Миронова не станет менее, чем через год. Да разве он послушал бы меня и не поехал на те злополучные гастроли в Вильнюс летом 1987 года, когда все случилось, и актер упал на сцене прямо во время выступления. Да, есть такие люди, которые вспыхивают, как далекие звезды, озаряя все вокруг, но и быстро гаснут. Однако, еще долго живет о них память в сердцах. Когда я отвез Вадима в редакцию, решил отыскать отца и серьезно поговорить. Мы встретились возле входа в редакцию. Отец, какой раз возвращался из столовой: Олег, ты уже обедал? «Не, только из театра с Вадимом вернулись». «Представляешь, брали интервью у самого Андрея Миронова». «Олег, отвези меня в политехнический институт. Там заодно и пообедаешь. Придется подождать часок». «Хорошо, поехали». Пока мы мчались по проспекту, я произнес. «Сергей, утром я видел опера Костю. Он просил передать, что труп бывшего директора консервного завода в лесу нашли, недалеко от пионерлагеря «Орленок». Так и думал. Очень мутная история. Сергей, ты еще собираешь материал по наркотикам? Почти закончил. В субботу выйдет большая статья. Знаешь, Олег, проблема с наркотиками сейчас захлестнула всю страну. Хотя наши политики стараются этого вовсе не замечать. Даже в КГБ заинтересовались лабораториями по производству синтетических наркотиков. У тебя есть знакомые в КГБ? «Да, есть пару знакомых. Кстати, вчера я встречался с Седым и его компанией». «О как! Любопытно!» «Седой просил привет тебе передать, чтобы ты шибко не скакал, а то так можно невзначай шею свернуть. Не любят они, что ты в статьях на братву наезжаешь». «Надо же!» — усмехнулся отец. «Напугали мандой солдата». «А что мне, нужно этих братков воспевать как героев соцтруда?» Отец задумался. «Странно, для чего Седой вообще позвал тебя навстречу?» Я и сам над этим полночи голову ломал. Он почти час рассказывал о своей нелегкой судьбе в молодости, о первых ходках, все ходил вокруг да около. «Я этим уголовникам ни на грош не доверяю». И историй таких наслушался. Вагоны и маленькая тележка. «Сергей, помнишь, ты обещал рассказать о материале, над которым вы с Алисой работаете? Давай лучше завтра. Сегодня голова совершенно другим занята». Мы подъехали к институту, и я нашел свободное место на стоянке. Отец сразу направился в главный корпус. Я закрыл машину и решил сходить в студенческую столовую. Навстречу шли трое студентов, среди которых я узнал мордастого приятеля Маркиза. Он покосился и сразу отвернулся, а я неожиданно вспомнил, кто это. Отец и сын иногда бывают отдаленно похожи, а случается схожесть просто удивительная». Я догадался, что мордастый приятель Маркиза никто иной, как сын первого секретаря горкома Борозденко. Хотя я видел этого партийного деятеля всего пару раз на фото в газете, да и полковник Ковальчук упомянул о дружбе Маркиза и сына Борозденко. Вот и сложился пазл. Однако, как интересно бывает, отец высокий начальник, а сынок с криминальными личностями водится. Впрочем, это не мое дело. Сейчас и своих забот выше крыши. В студенческую столовую меня пустили без проблем, даже без пропуска. Я заказал макароны с двойной поджаркой и компот. Уселся за свободным столиком у окна. Две девчушки за соседним столом обедали и весело щебетали о какой-то новой книге про любовь. Да, чего не отнять 80-е, молодежь еще читает книги, в отличие от нашего времени. Я быстро расправился с обедом, и когда вышел в коридор, ко мне подошел рыжий худощавый парнишка. «Извините, вы заочник?» «Нет, я здесь по делам». Парнишка вытащил из кармана потертые электронные часы. «Не купите за 2 рубля, степуха только в пятницу, а я немного поиздержался». Я с улыбкой вспомнил свое студенческое время и как сам всего две недели назад продавал на рынке часы, чтобы разжиться деньгами. Конечно, цена таким часам не больше рубля, но я посмотрел на круглое доверчивое лицо студента и протянул ему трояк. «Держи, дружище. Думаю, до степухи тебе точно хватит. А часы оставь, у меня свои есть». Парнишка неуверенно взял трешку и пробормотал. «Спасибо, вы только адрес скажите, я обязательно отдам». Я покачал головой и вышел из института. Отец уже ждал возле машины. «Сергей, ты же сказал примерно час ждать». Быстро управился. «Олег, завези меня в Ворошиловское РОВД и возвращайся в редакцию. Я в милиции сегодня допоздна задержусь». Пока мы ехали, я пробурчал. «Сергей, ты недавно говорил, что доверяешь. Будешь помогать мне стать журналистом. А сам ничего не рассказываешь. Втихаря ездишь и дела решаешь». «Олег». Я все обязательно расскажу. Только позже. Прояви немного терпения». «Хорошо. Терпение и труд все перетрут». Отец вздохнул. «Знаешь, Олег, я только недавно понял, какая все же это великая сила, средства массовой информации, и как СМИ способны влиять на сознание людей, даже порой формировать общественную точку зрения». Ведь любое событие можно интерпретировать как угодно, если бы ты знал, что пишут в западных газетах о Советском Союзе. Да я примерно представляю. На Западе капиталисты, владельцы газет. Журналистики работают, проплаченные журналисты. Мало кто выражает свою точку зрения. Даже когда в Америке взорвался Челленджер на старте. Западные СМИ старались совсем не трубить об этом. А если бы такое случилось в Советском Союзе, да что далеко ходить? Корабль «Адмирал Нахимов». Три недели назад затонул, погибли сотни пассажиров. До сих пор об этой трагедии пишут на первых полосах западных газет. «Да и про Чернобыль еще долго буду вспоминать», – вздохнул я. «Даже фильмы на Западе снимут». «Какие еще фильмы?» – удивился отец. «Откуда у тебя такая информация?» «Это просто предположение». «Олег, я тебе не просто так дал конспекты. В журналистской работе не должно быть никаких домыслов и предположений, а тем более фантазии. Всегда помни о семи важных ценностях в работе журналиста. правдивость. Точность, независимость, объективность, беспринципность, справедливость и уважение к другим. Мне показалось, что отца сильно взволновала новость о западных фильмах про трагедию в Чернобыле. Интересно, почему? Сам ведь постоянно твердит, что журналист должен рассказывать всю правду. Когда я вернулся в редакцию, меня подозвал вахтер Пинченко. Извините, Олег, вас тут молодой человек разыскивал. Сказал, будет ждать в машине, недалеко от редакции. Рабочий день почти закончился. Половина пятого. В отделе уже никого. Я поставил машину в гараж, сдал путевку и вышел на улицу. Возле редакции действительно ждала серебристая девятка. За рулем сидел широкоскулый крепкий парень-азиат. Когда я подошел, он сразу спросил. «Вы Олег Новиков?» «Я...» Парень протянул широкую ладонь. «Монгол!» «А зовут как?» «Монгол!» — повторил парень. «Садитесь в машину!» Витя Пинчер просил вас срочно привести. Какой-то важный разговор. Я сел в машину. Парень сразу завел двигатель и выехал на проспект. «Странно, что еще за тайны, если меня даже на работе нашли!» Через несколько минут мы подъехали к знакомому подъезду. Я заметил недалеко восьмерку Толи Рэмбо. Интересно, что это они все собрались? У меня появилось нехорошее предчувствие. А не прознали ли бандиты про мою дружбу с Костей Опером и наружку в видеосалоне? — Ты уж извини, наказали обыскать тебя, — пробурчал Монгол. — Ну, обыскивай, раз наказали. На этот раз дверь открыл Витя Пинчер. Он пригласил меня в большую комнату. Как я догадался, на этой квартире был нелегальный картежный клуб. В комнате Пинчер сел за круглым столиком, я напротив. Монгол стоял возле двери. В комнату заглянул Толя Рэмбо. «Толик, принеси пивка!» — попросил Пинчер. «Только охлади в морозилке. Монгол, сука, опять теплое купил!» Толя кивнул и исчез в недрах квартиры. «Виктор, что за срочное дело?» — улыбнулся я. Пинчер был не просто встревожен, даже рассержен. Кажется, я действительно влип, ведь чувствовал, что нельзя ехать в это логово. Я посмотрел на Пинчера и на Монголы, и вдруг увидел над ними грубые черные воронки. «Суровые предвестники» и даже вздрогнул от неожиданности. «Адвокат Князев начал серьезно интересоваться твоей личностью», – тихо произнес Пинчер. «И вот какая интересная деталь всплыла. Оказывается, ты не просто водитель в редакции, а чекист, целый полковник КГБ из Москвы». На прошлой неделе все центральное РОВД на уши поднял. «Вот в чем дело!» — улыбнулся я. «Парни, ксива была липовая, постанова это, чтобы одному парнишке студенту помочь». «Да нет, Олег!» — печально вздохнул Пинчер. «Ксива была как раз настоящая, да и не найдется в городе мастырщика, чтобы ГБшную ксиву слепил». За это сразу червонец светит. «Монгол, он чистый?» «Оружия нет», — кивнул азиат. «Кто с тобой еще в городе?» — нахмурился Пинчер. «Пацаны, да вы что? Это шутка была, пранк! Развел я мусоров!» «КГБ не занимается наркотой. Похоже, ты хотел внедриться к нам и затем и с оружием». А ведь именно я освел тебя с седым. И мне теперь это дерьмо разгребать. Что разгребать? Давай на чистоту. Ты же прекрасно понимаешь, что уже не уйдешь с квартиры живым. Я похолодел. А ведь меня, похоже, и вправду приняли за офицера КГБ. Витя, да какой я столичный чекист? Я даже в Москве никогда не был. Если расскажешь, кто еще в городе из ваших, просто получишь пулю. Будешь бодаться, монгол начнет тебя по кускам резать. Он на это мастер. Предупреждаю, будет очень больно. Нужно действовать, пока их двое, а третий на кухне. Я подскочил и опрокинул тяжелый стол с посудой на пинчера. Тут же бросился и ударил в челюсть монгола. Он попытался отклониться, но удар все же достиг цели. Монгол слегка поплыл. Я пулей бросился в коридор. Дверь должна быть открыта. Но тут в затылок прилетело что-то немыслимо тяжелое. Внутри головы взорвалось. В глазах сразу потемнело, ноги подкосились. И последнее, что я помнил, как я падаю на тяжелый линолеум. Я очнулся в полутемной комнате и почувствовал острую боль в затылке. тело будто налилось свинцовой тяжестью. Поднял руки, пошевелил пальцами и провел по щекам. По лбу струились капли холодного пота. Я попытался пристать, но в голове сразу отдалось кинжальной болью. И я вернулся в горизонтальное положение. В сознании, будто щелкнуло рубильником, я не мог совершенно ничего вспомнить. Я не помнил, кто я такой, почему оказался в этой странной комнате и почему у меня так сильно болит голова. Я осторожно протянул руку и нащупал на затылке большую шишку, заклеенную липкими бинтами. Мне стало страшно, я и правду ничего не помнил из прошлого. Знал только, что меня зовут Олег. Из соседней комнаты доносились приглушенные голоса. Я осторожно прислушался. Мужской и женский. «Леша, ты сорвал операцию!» «Ника, я не мог поступить иначе. Возможно, он и вправду наш сотрудник. Его пальчики я откатал и отправил. Завтра будет результат. А эти двое пришлось зачистить. Пойдем посмотрим. Может, он уже очнулся?» В комнату вошли двое. Невысокий мужчина в спортивном костюме и худощавая молодая женщина с короткой прической в домашнем халате. «Наконец-то!» – пробормотал мужчина. «Олег, как ты себя чувствуешь?» «Кто вы?» Мужчина посмотрел на женщину. «Леша, я же тебе говорила!» – вздохнула женщина. «Повезло еще, что после такого удара он вообще живой остался. Ему по-хорошему нужно в больницу обследоваться». «Нельзя ему сейчас в больницу!» Мужчина взглянул на меня. «Олег, помнишь, кто я?» «Нет, совершенно ничего не помню. Голова болит». Мужчина нахмурился. «Ника, думаешь, он и правда потерял память? Или прикидывается?» «Да он даже собственного имени сейчас не помнит. Знаете, как вас зовут?» «Кажется, Олег?» «Ну вот». «Значит, не все так плохо», — улыбнулась женщина. «А что со мной произошло? Почему я в кровати?» «Вас сильно ударили по голове. Произошла временная потеря памяти, амнезия. Думаю, со временем все восстановится». «Послушайте, кто я вообще такой? Где вы меня нашли? Расскажите хоть что-нибудь!» Мужчина тихо произнес. «Олег, попытайся вспомнить. Я Толя Рэмбо». «Какая странная у вас фамилия!» Мужчина вздохнул и потер виски. «Да что ж такое! Я из-за тебя операцию сорвал!» «Ликвидировал двух бандитов, а ты молчишь, как истукан!» «Ну вспомни, ты работал водителем в красной стреле, держал видеосалон на Козловской!» «Какая еще стрела? Какой видеосалон?» «Пробормотал я. Я и вправду ничего не помню». Мужчина слегка покраснел и заскрежетал зубами от злости. «Леша, выйди!» – скомандовала женщина. «Ты его пугаешь!» Когда странный мужчина удалился, женщина протянула таблетку и стакан воды. «Пока не вставайте. Вам нужно немного прийти себя. Вы больше часа были без сознания». Я выпил таблетку и запил водой. «Вам есть хочется?» – спросила женщина. «Пока нет». Может, хоть вы расскажете, что произошло? Кто я вообще? Где моя семья? У меня ведь есть семья? Вы и вправду ничего не помните? Совершенно ничего. Будто в голове щелкнули выключателем. Сейчас утро или вечер? Половина восьмого вечера. А где я нахожусь? Это сейчас не важно. Думаю, скоро вы сами все вспомните. А если нет... «Может, мне и правду нужно в больницу?» Женщина вздохнула. «Олег, пока отдыхайте. Если завтра улучшения не будет, вам придется показаться врачу. Попытайтесь для начала вспомнить, какой сегодня день недели, какое число». Я покачал головой. «Даже этого не помню». «Тогда давайте начнем с того, что сегодня вторник, 23 сентября». «А какой сейчас год?» Женщина испуганно посмотрела. «Похоже, с вами и вправду произошла большая беда. Сейчас 1986 год. Когда женщина вышла из комнаты, я еще долго смотрел на трещинки в потолке. Вдоль некоторых медленно ползла маленькая муха. Главная боль почти прошла, но по лбу струились капли холодного пота. И тут мне стало действительно очень страшно. Я и правду не знал то я и совершенно ничего не помнил из прошлого. Знал только, что меня зовут Олег, и что сегодня 23 сентября 1986 года. Окончание первой книги, продолжение следует. Для вас читал Лосев Дмитрий.